Ooh. Mm -hmm. Value in opposing the threat of a closed society. Now, you know you are you heartbreaker. and the Бабушка, что ты делаешь? Да. Хайти, подойди ко мне. Да, бабушка. Ой, подожди. Подожди, я подвинусь. О, вот так. Так лучше. Смотри. Смотри. Ба, ну я уже видела эти фотографии. Да ты что? А когда же я тебе показывала этот альбом? Ну бабушка, хватит. Ты же знаешь, что я уже видел твой альбом. Не притворяйся. Хайти, ну я же уже старенькая и могла забыть. Ну а даже если и так, то что с того? Ну, тебе что, трудно посидеть с твоей бабушкой? <гас> бабушка, <смех> я уже большой. Что ты со мной? Прям не знаю, как с маленьким. Подожди, ой! Бабушка, а, бабушка, что с тобой, бабушка? Бабушка, ну бабушка! Ой, ой! Бабушка, ой, ой! Баб, баб, бабуль, что с бабой, ой! Бабу, бабушка, у тебя снова сердце. Бабушка, не молчи. Бабуль, ну, ну бабушка. Что-то мне нехорошо. Бабушка, нет. Нет. Хватит. Нет, да, да, Хватит. бабушка, говори. в моей комнате в шкафчике вверху. Вверху, где лекарство, пузырек с желтой этикеткой принеси. Да, ты да, да, бабушка, ты, ты, ты, войне, ты, ты, ты, потерпи, я быстро. Так где же? Да что где? Бабушка где? что же где? А, блин, а бабушка. бабушка, во, нашел. Бабушка, нет, бабы, бабушка. бабушка, бабушка нет, не баба. Б я прошу, я, бабушка, я прошу тебя. Нет, нет, я, я, я, я хочу, хочу остановить время, хочу остановить время. Вечера, и мы продолжаем иначе, а Сегодня у нас доктор... физический... Да. Бабушка, что ты делаешь? Хайти, подойди ко мне. Да, бабуль. Ой. Ой, подожди, я подвинусь. А ну вот так, вот так лучше. Смотри. Хорошо. Но сначала выпей вот это. Эти, ты принёс мне лекарства? Да, бабуль, потому что только что тебе было плохо, и ты... ты умерла. Фабула Нова совместно со студией объёмного звука Иглсам представляет. Мистико-фантастический сериал По сценарию Игоря Орлова Мам, привет Хайти Ты что это, на ночь глядя за столом? В ролях Да не спит что-то Мэган Ольга Наум Как дела на работе? Пегги Инга Сметанина Была сложная операция почти четыре часа Доктор Хал Делали все, что можем, но Он не очнулся Николай Дроздовский Может, мы и спасли бы его, новые. А так же Ладно, не будем о грустном Станислав Стрелков Ну? Как дела у Хайти? И другие Давно заснул? Да, давно, три часа назад В роли Хайти Светлана Скурихина Сегодня был тяжелый день. Часть первая. Да? А что у вас случилось? Мама, мне не нравится цвет твоего лица. Ты себя хорошо чувствуешь? Пегги, это началось. Да? А что началось? Пегги, это произошло. Да, да, Пэгги. И что ты будешь делать? Надо позвонить. Что, прямо сейчас? Да. Уже первый час молчи. Да, прямо сейчас. Никто не знает, чем это может обернуться для всех нас. Во сколько это было? Было... Черт. Около девяти часов вечера. Да. Да. Было почти девять. Как раз в это время погас свет на три минуты, а потом включилась дежурка. Мы как раз уже заканчивали операцию, но аппарат вентиляции легких после этого так и не запустился. В общем, ничего мы потом не смогли сделать. Черт, черт! Который час? Без пяти час. Ох. Да, алло. Да, Пегги, прости. Не успел подойти к телефону. Что-то случилось? Хелл, это касается Хайти. Вот как? И что с ним? Он сделал скачок. Я буду у вас в течение часа. Где он? Он у себя. И уже спит. Как он себя чувствует? Температура, рвота, давление, что было? Как это произошло? Хелл, Хелл, все нормально. С ним все нормально. Хайти в норме. Мама проследила за ним. Я в это время была на дежурстве. Миссис Меган, расскажите, как все было. Ну. Oh, Я пересматривала старые фотографии. Сидела вот на этом месте, где вы сейчас сидите, мистер Хэл. Пару раз у меня кольнула слева под лопаткой, стала кружиться голова. Ну и слегка, как бы, резкость в глазах поплыла. Потом вдруг, вдруг как вспышка от фотоаппарата. И я увидела Хайти, стоящего в дверном проходе с пузырьком капель и моими таблетками. Я спросила, что это, зачем он их мне принёс. А он ответил, что только что я умерла. Вот, в принципе, и всё. И ничего необычного больше не заметили? Да нет. Всё было как обычно. Понятно. Мне надо его осмотреть. Хел, в этом нет необходимости. Я это уже сделала. Ну, тогда под твою ответственность, Пегги. Но ну, а теперь нам нужно понять, кто был донором и был ли он вообще. Хел около девяти часов вечера мы делали операцию по пересадке почки, и когда практически все было готово, и мы закончили, в операционной погас свет. Не только в вашем центре, Пегги, во всем городе погас свет минут на 20, кажется. У нас минута на 3. Потом включилось дежурное питание, но было уже поздно. Признаться, у нас дольше не было света. Я как раз был в подвале своего дома, спас фонарик в телефоне. Извини, Пеги, продолжай. Да-да. Так вот. После того, как электричество снова дали, по всей видимости, сработала система перегрузки напряжения или еще что-то. Но, в общем, аппарат искусственной вентиляции лёгких не включился. Мы пытались, но... В общем, пациента спасти не удалось. Мне кажется, это как раз и был донор. Вполне возможно. Вполне возможно. Миссис Меган, а вы как себя чувствуете? Я? А что я? Да... Вроде нормально, но как будто даже лучше, чем обычно. А во время, как вы говорите, вспышки, может быть, что-то видели, нет? Говорю вам, доктор Хелп, ничего. Яркая вспышка и все. Господи Иисусе, это еще кого нелегкая принесла? Э, доктор Райн, мисс Райн, ради бога, извините, но мы не можем дозвониться до вас. Как? Ваш мобильный мне зоны, а на городском линия занята. Чёрт, я не положила трубку. А что? Что случилось? Доктор Райн, нужна ваша помощь. В центр привезли девочку лет десяти. Состояние очень нестабильное, Требуется срочная операция. Да-да, я собираюсь. следует И сам истории в объемном звуке.